Это те два русских джентльмена, которые из Мексики идут в United States. Пропустите их. Когда мы миновали пограничный пункт, мистер Адамс сказал: "Нет, Сара. Это организованная страна". Наш утренний чиновник ушёл, но не забыл передать своему заместителю, что вечером придут из Мексики двое русских. Все-таки это сервис, не правда ли? И знаете, сэры, что я хочу вам сказать еще? Я хочу вам сказать, что это страна, в которой вы всегда можете спокойно пить сырую воду из крана. Вы не заболеете брюшным тифом. Вода всегда будет идеальная. Это страна, где вам не надо подозрительно осматривать постельное белье в гостинице. Белье всегда будет чистое. Это страна, где вам не надо думать о том, как проехать в автомобиле из одного города в другой, дорога здесь всегда будет хорошая. Это страна, где в самом дешёвом ресторанчике вас не обтрадят. Еда может быть будет не вкусная, но всегда доброкачественная. Это страна с высоким уровнем жизни.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 И иногда бывает полезно для лучшего знакомства со страной покинуть её на один день. Глава 42. Новый год в Сан-Антонио. Был канун Нового года, когда наш серый карв въехал в Сан-Антонио, самый большой город штата Техас. Я знаю этот город, сказал мистер Адамс. Я был здесь в прошлом году. Уверяю вас, Сэрри, это прекрасный город. Город был необычно оживлён. Его центр с десятком двадцатиэтажных домов выглядел после пустыни как настоящий Нью-Йорк. Светились тонкие газосветные трубки рекламы и витрин магазинов. Проезжая маленькие американские города, мы совсем отвыкли от толпы. И теперь, как деревенские жители удивлённо глазели на тротуары, переполненные пешеходами. Среди обыкновенных мягких шляп и принятых в этих местах коротких бачек попадались широкие шляпы и совсем уже внушительные бачки, указывающие на близость Мексики и ковбойских ранчо. Мы ехали в автомобиле уже около двух месяцев. Нам хотелось отдохнуть и развлечься. Оживлённая толпа, открытые Настишь фруктовые лавки, запах кофе и табачного дыма. Весь этот чужой, суетливый мир вселял в сердца лирическую грусть и вместе с тем тайную надежду на чудо. А вдруг с нами произойдёт что-то замечательное? Что-то такое, что не случается с обыкновенными путешественниками в чужом городе, где нет ни одной знакомой души. В этот канун Нового года мы чувствовали себя особенно далеко от родной земли, от Москвы, от друзей и близких. По правде говоря, хотелось хлопнуть хорошую рюмку водки, закусить селёдкой и чёрным хлебом, хотелось веселиться, произносить весёлые бессмысленные тосты. "Да-да, серы. В Москве сейчас, наверное, снег", сказал мистер Адамс с участием поглядев на наши расстроенные лица. Серы застонали. "Нет, серьёзно?" Мы во что бы то ни стало должны сегодня хорошенько отпраздновать Новый год. Нет-нет, сэры, у меня есть план. Сейчас всего восемь часов вечера. Я предлагаю ехать прямо в гостиницу Роберт Ли. Я дал адрес этой гостинице моим корреспондентам. Там мы побреемся, приведем себя в порядок. Оставим в гараже автомобиль и выйдем на улицу. Я знаю в Сан-Антонио один прекрасный ресторанчик. Он недалеко от отеля. Там собираются поэты и художники.